Пост-эпилог. Лея. У Кая родился сын, и он по такому случаю закатил банкет. Потому что, как я поняла, случилось чудо. Оказывается, у Кая биологически не могло быть детей, но это очень секретная информация. В общем, у него была специальная операция, и он много лет был уверен, что бесплоден, но у Вики каким-то чудом получилось от него забеременеть. Лео, конечно, как обычно, не горел желанием никуда идти, но я чётко обозначила, что многим обязаны этому парню. А Лео поправил: "Мы обязаны" и спросил, как ему одеваться. Я посоветовала лучший костюм и белую рубашку. Банкет это громко сказанное, и только Кай мог так его назвать. В костюме и белой рубашке был только мой муж. Остальные как придётся. Гостей было немного, но все с детьми. И если у меня были некоторые переживания по поводу Милли и её плача, то как только мы вошли в дом Кая, все они улетучились. По просторному холлу с Ором носилась толпа детей самых разных возрастов. Их родители, все для меня незнакомые люди, уже через 20 минут нахождения на общей территории казались давними моими друзьями. Даже Лео скинул пиджак и расслабился, что просто нонсенс. Лео терпеть не может новых людей и ещё больше не выносит новой компании. Все годы только Келли неизбывно числился в друзьях. У него сразу завязался задушевный разговор с Алексом, крайне импозантным мужчиной в возрасте. Из всех друзей Кая именно он понравился мне больше всех. Эй, я знаю почему. У него единственного была нескончаемая отеческая нежность в голосе и никогда не гаснущие улыбки. Он спросил меня: как я себя чувствую, и при этом взял мою руку в свою. Я поняла, что Кай рассказал ему обо мне главное, но обидеться даже не успела. Сбило с ног река доброжелательности, исходящая от Алексея. Чуть позже до меня дошло, что это не просто вечер для друзей, а что-то вроде клуба для тех, кто на одной волне. Всем мужчинам, например, было не всё равно, что происходит с миром и экологией, людьми и культурой. А мой Лео, о котором я переживала даже больше, чем о своих шумных детях, нырнул в эту компанию как рыба в свой пруд. Когда он рассказывал о своей компании по восстановлению коралловых рифов, о приобретённых знаниях и сделанных в процессе открытиях, его слушали даже женщины и даже сын Алекса. А маль, такой взрослый и такой красивый мальчик, что смотреть страшно. Валерия его мать Запивая кусок торта чаем, как бы между прочим, поинтересовалась у Лео, как ему живётся с внешностью модели. Ева тревожится о будущем сына. "Отлично живётся", ответил мой муж. "Не мешает", надавила она. Лео призадумался. "Не уверен, что именно мешает. Думаю, мой случай индивидуальный. Я не очень люблю быть на виду. Но, к сожалению, внешность привела к профессии, где именно это и требуется". Всякий случай индивидуален, заметила она, а внимание женского. Тут она, конечно же, на меня взгляд бросила, на что я просто улыбнулась. Женской половины популяции не беспокоит чрезмерное. Мне прямо вот очень уже интересна эта тема беседы. А Лео, похоже, вообще не смущён допросом. Ну, он долго соображает, потом отвечает. Я особо не заметил, чтобы прямо мешало. А так бывает, конечно. Вернее, чаще всего не в тему. Приходится напрягаться и быть вежливым. Она удовлетворённо улыбается и впервые за вечер, скорее машинально, нежели осознанно, ищет своей рукой руку мужа, а тот вечно рядом. Тут мне сована очень вспомнилась со своим ходит за тобой хвостом. Это она ещё хвоста не видела. Даже странно. такой взрослый мужчина, а так трепетно привязан к супруге. Вначале я думала, они недавно женаты. Ну, поздний брак и всё такое. Отношения с учётом выученных и отработанных на прошлых партнёрах уроках, как мы в лео, например. Но оказалось нет. Женаты они давно. Хоть и не в первый, а аж в третий раз. Ой, тёмная там история. Сам чёрт ногу сломит. Я так и не разобралась до конца, что к чему. Ева, самая красивая из собравшихся дам, спросила с усмешкой, но по-доброму: "Перестал наконец держаться за твоё запястье? На людях ведёт себя прилично". Щурится Лера в ответ: "Вообще-то с каждым прожитым годом уверенности в себе, видать, прибавляется. Стал понемногу отпускать". Тут она поворачивается ко мне и, подмигнув, поясняет: "Мой супруг полжизни держит меня днём за руку, а ночью за ногу". Что? Уточняю. Сбегала было дело по молодости. Потом с неподдельным наслаждением затянувшись добавляет по глупости. А выпустив дым, просит в шутку: "Ох, сто лет не курила. Только детям не говорите. Старшие всё равно по запаху учуют, как не крути". Строго замечает Вики. Весь этот разговор разворачивается чуть позже, когда детей уложили спать, и не до банкет плавно перетёк в отвязную вечеринку. Курили, не кальян, а не табак. Я само собой отказалась, и Лёва это, разумеется, проконтролировал, а сам курил, зараза. Валерия, самая, казалось бы, взрослая, а значит, благоразумная, подмигнула и заявила: "Это, чтобы у тебя не создалось вдруг впечатление, что мы тут сборище святош". Не надейся, идеальных нет. Даже Вики над этим рассмеялась, хотя она, как и я, не курила. Кормит же. Я тоже один раз отлел, сбежал, и это было очень зря, как оказалось. Дарм, короче, признаюсь. Лера головой качает. Да-да. Жале сознать это можно только лоп разбив. Легко толкнуть, тяжело сблизиться. Но знаешь, что я поняла? Самые близкие Дорогие люди, те, кому ты не безразличен, всё равно вернутся. Всё простят тебе, и ты им простишь. Потому что нет никакого смысла жить несчастными, но гордыми и обиженными, встревает вдруг Вики. Да, поддакивает Ева. Согласна. Соглашаюсь я. Запьём это единодушное постановление итальянским игристым, предлагает самая старшая из нас. Запьём, запьём! хором отвечаем мы. Мне спиртное нельзя, поэтому я пью сок и, как самая трезвая, замечаю у раздвижной двери на террасу Демьен. Мужеело. Хоть и темно уже, а мне видно, что глаза его ехидно сужены. Он видит, что я его обнаружила, и потому смысла дальше скрываться там нет ему никакого. Ни фига себе. Да мы тут отжигают, рявкает, пока мужская сила ума Методом мозгового штурма бьётся над вопросом, как переплёнуть Маска и первым долететь до Марса, а также починить экологию, создать универсальное лекарство от рака, систему безвредного для здоровья питания, способную прокормить неустанно плодящееся человечество. Они тут вовсю горяченьким заряжаются. Не смеем вас отвлекать от глобальных проблем, замечает ему белозубой улыбкой Ева. Мы, если возьмёмся порядок наводить в вашем беспорядке, то все вопросы будут решены в самое ближайшее время, и экономический, и экологический, и этический, и у мужской половины планеты пропадёт смысл жизни, многозначительно подняв бровь, доводит до его сведения Лера. Это уж точно, Вики. Лера тут же разрезает воздух строго. Вики, ты же кормишь, бог мой, Кай объвязан слингом с младенцем внутри. Выражение его лица крайняя степень негодования. Покормлю смесью сегодня. Молоко сцыжёшь, чтобы не пропало. Ну один же раз можно. Да сколько мы выпили? Господи Боже мой. Поглоточку, крепче спать будет. Лера, на этот раз. Алекс даже демонстративно прикрывает глаза, прямо как мы лео. Какой пример ты подаёшь молодёжи? Да где тут молодёжь? Молодёжь вся по койкам, ну, за некоторым исключением, добавляет, бросив взгляд на Кая с младенцем. А тут только взрослые дамы, у каждой светлая голова на плечах и чемоданы житейского опыта. И не по одному, громко добавляет Ева. А сами там в тихаря курили тоже. Думаете, мы не учуяли? А как ребёнок проснулся, пришли нас воспитывать. Вот именно, Подаю голос я ей, конечно, получаю от мужа грозный взгляд. Тьит, да хоть молчи, мол, юван у него на руках, тоже видно проснулся. И тут мне приходит в голову, что из собравшихся меньше всех доверяют мне. Меня проверили до, а не после. И да, я, как и прежде, единственная трезвенница. Просто у меня самая вдительная вторая половина. М-м, да. Говорит Алекс. «Кажется, я перестарался». С чем он перестарался, мы так и не поняли. Ну, Лера, может, и поняла, потому что глаза ее подозрительно прищурились, когда она отворачивалась в сторону, чтобы скрыть улыбку. На следующий день нас полным составом пригласили к себе в гости Алекс и Лера. Живут они в Сиэтле, а точнее, на острове Бёрнбридж. Дом их, не только самый впечатляющий дом, что я видела, Но и вообще одно из самых красивых творений человека. Стеклянный дворец на берегу залива. Да уж, красиво жить не запретишь, как говорит мой муж. Там народу оказалось ещё больше, чем у Кая. Но как выяснилось, все свои, взрослые дети в основном, э, нашего с Лео возраста, все со своими детьми, поэтому мне показалось, что тишина в этом доме нечто в принципе недостижимое. Только когда приезжают дети, Подмигнула мне Лера, чётко считав мои мысли и выражение моего же лица. Из всех детей Леры мне больше всех понравилась Лурдис. Она такая заводная и смешная, что с ней не соскучишься. Вечно толпа народу собирается вокруг неё. Ева, как я поняла, её лучшая подруга, Лурдис без конца то над братом Лёхой подшучивает, то над мужем и другим братом Мештоном, у тех, как я поняла, вечное, непроходящее противостояние. Сейчас, например, она рассказывает о общественности, как Лёха недавно переезжал в новый дом и потерял машину с вещами, а вспомнился только через месяц. И никто из домашних не заострил его внимание, что рояля не хватает. Эти провалы в памяти Лёх уж больно напоминают старческий маразм. Ты б глицинчику попил, что ли? Рассказывать, как ты в кладовке свои кубки и медали двумя руками носил, как музейные реликвии. У всех колики в животе от смеха, только Марина, Лёшкина жена, не смеётся так громко, как все остальные, и гладит его по руке. Я бы с удовольствием с вами почаще встречалась. Неожиданно для себя самой, признаюсь, хахача. Не вопрос. В следующий четверг приглашаю всех к себе на кофе, только девочек. Сразу поправляет себя Лурдис. Закрытая вечеринка для дам. Тут она переводит взгляд на мужа и суживает глаза. Его очередь быть центром её внимания. Не надо, предупреждает он. Ты мусор вынес? Вынес? Сортировал? Так точно. С этими словами он загребает её в хапку и проваливается вместе с ней в наполненный до краёв гигантский бассейн. Всех окатывает брызгами, а Эштон, самый высокий здесь сын мужа и отец вздыхает. «Что? Неужели до меня сегодня очередь не дойдет? Она же теперь пару часов будет гриву сушить». «Ну так и радуйся. Не видишь? Сестричка сегодня в ударе», — смеется Соня и его жена. Позже всех приехала какая-то Софья из Москвы, тоже с детьми и тоже с мужем. А когда настроение вечеринки перетекло в философскую стадию, она задала разговору интересное русло. Недавно вот наткнулась я в Фейсбуке на вопрос: сколько денег вам нужно для счастья? Не столько разброс ответов впечатлил, сколько приложенное к ним объяснение. А вам, сколько денег нужно для счастья? Келли сейчас бы ответил: "Печатный станок это точно". Первым находит свой ответ Эштон: "Столько, сколько необходимо для выплаты пассивного дохода каждому жителю планеты. А кто тогда работать будет?" спрашивает мой лео искусственный интеллект уже так глубоко проникает во все профессии, что массовая безработица неизбежна. Беспилотные грузовики уже не эксперимент, а коммерчески выгодная действительность. Компьютеры ставят более точные диагнозы, чем опытные врачи, а с пассивным доходом управлять процессами останутся только самые мотивированные и одарённые. Соглашается с идеей Эштана Кай Но это тот ещё димагог. А тебе сколько нужно денег для счастья? спрашиваю я Лео. Несколько, отвечает он. Деньги ни разу не сделали меня счастливым. Я хочу одного, чтобы ты не болела. А денег сколько семье нужно? А это нужно очень растяжимое понятие, замечает Димен. Мне достаточно крыши над головой моих детей. Я согласен с Лео. Главное, чтобы близкие никогда не болели, сообщает свой критерий счастья Лера. И чтобы любимый всегда был рядом. Заканчивает она и ласково смотрит на мужа, приподняв голову с его плеча. Что бы у детей было всё хорошо, добавляет он. И чтобы любимые всегда только рядом. А я думаю, не так давно я была уверена, что моё счастье в любви. Вот будет у меня человек, любимый и любящий. И стану я счастливой. Это в самом деле так. Любимые делают нас счастливыми. Но только когда сложнейшая система, твое тело, работает без сбоев, тебе всего хочется. И путешествий, и искрометных чувств, и дом, и ребенка. А потом ты вдруг понимаешь, что одна только возможность открыть еще раз глаза, выйти и глубоко вдохнуть, посмотреть на небо, улыбнуться дождю. Красками порисовать, кино посмотреть, позвонить другу это и есть счастье. Просто жить это уже счастье, говорю я. Осознанно жить. С чувством кивает Вики, и все тут же хором: "Да, да, да". Вот они все перед вами. В стеклянном доме на берегу острова Бёрнбич Алекс, конечно же, весь повёрнут к Лере, хоть они и рядом. Он снова держит её за руку, а она машинально поглаживает пальцем тыльную сторону его ладони. Сейчас она занята, говорит с Вики о младенцах. О чём ещё им говорить? Но чувствует его взгляд. А как же иначе? Столько лет вместе. И она поворачивает голову, чтобы напомнить ему тоже взглядом Я здесь, и никуда не денусь. Знаю, что тебе приспичило обниматься, но дотерпи уже до конца вечера, блин. А он никогда не придерживался правил, за что она его и полюбил. Но и не только за это, конечно. И поэтому обнимает её прямо сразу. Вики, которая уже давно выучила свои социальные уроки, смущённо отводит глаза. И упс, упирается в зелёную залудь. Что она там видит? Мы можем только догадываться. Но, похоже, ей уже плевать на прерванную дискуссию с Лерой, и она уже направляется к своему кенгуру-мужу, ну, потому что он всё время таскает в слинге сына. И целует его в губы, долго и с чувством, и обнимает очень ласково, но при этом крепче, крепкого. Соскучилась, спрашивает он шёпотом. Очень, отвечает она. Я от тебе сегодня не говорила. Люблю тебя. И я тебя, отвечает он довольно радостно. Мне всегда хватает автору слов, чтобы передать, как это было. Иногда приходится по 20 раз одну фразу заменять другой, а потом всё нафиг сносить и писать заново, чтобы поточнее сказать вам, как именно. Глаза Кая щурятся от удовольствия, как у кота на солнце обьевшегося виском. Вот примерно так. Дамиан расчёсывает пальцами волосы Евы, а она вещает Лее о преимуществах удаления матки. Месячных нет, боли нет, при платочного настроения с кодом ПМС тоже нет. Секс регулярный. Секс регулярный? Поднимает она глаза на мужа-режиссёра, доказывающего Лео, что сортировка мусора проблему уже не решит. Нужны более радикальные меры. Ева, одну минуту. Секс регулярный, а значит, на удовольствии мужа это никак не отразилось. Знаю, лишних органов нет, но что есть, то есть. И я по своей матке не скучаю. Девочки ещё долго обсуждают женские дела, а когда умолкают, обе слышат, что тема у мальчиков радикально поменялась. Ты из-за жену так сильно не переживай, очень серьёзно говорит Дамиан. С такими друзьями. Тут он кивает в сторону Алексея и Кая. Она будет жить вечно. Вообще-то все они будут жить вечно. Никто никогда не умрёт, потому что они мои книжные герои, хоть и на 99% состоящие из достоинств и недостатков привычек настоящих живых людей, и пока о них читают, они живут. А сейчас все они поворачивают к вам свои лица, счастливые и улыбающиеся, и говорят: "Спасибо, что сопереживали нам, прощали вместе с нами". Искали ответы. Автор за эти четыре писательских года понял о жизни и людях так много, как не понял бы никогда, не будь их. Я тут случайно подсчитала. Оказалось, что у меня в «Контакте» более трех тысяч бесед с читателями. Каждый из них хотел мне что-то сказать. Я благодарю за этот опыт и прошу. Прощайте близких и любимых, и не только их. Не судите тех, кто упал. Помогите подняться. Не думайте о плохом, стремитесь быть лучше Берегите природу, сортируйте мусор А если в вашем городе сортировки еще нет Что если она начнется именно с вас? Как? Не имею понятия И на Луну когда-то не знали, как летать Но придумали же А я просто автор восьми историй Сегодня дочку вела в школу Обожаю ходить пешком И она спросила, сколько книг я написала Мы вместе шли и загибали пальцы. Историй 8, а книг больше, и все они, кроме моногами, были написаны для вас и только М лично для меня. Обнимая всех, кому нужно быть объятым. Знаете, что Барбара Стрейзанд каждый раз говорит себе, выходя на сцену: "Let go and let God", что примерно означает: "Отпусти и позволь Всевышнему обо всём позаботиться". Не всегда, конечно, но иногда самое правильное, что можно сделать, именно это.